На заседании 2 августа 1730 года, господа заседатели Совета непогрешимые, нос, силы грубой власти обрушились на Илле, Кантора и учителя. Протокол этого заседания неоднократно публиковался. Написанный избивчиво, с малой последовательностью в мыслях, он содержал, однако, все нужное для унижения достоинства Баха. А в школе святого Фомы лежит многое порассудить. Имеются на лицо раздоры и нападки. Объясняется в протоколе. Может быть, были и дебаты, но протоколист заносит только упреки Кантеру. Господа члены совета считают Баха непригодным для средних классов. Там нужно поставить дельного человека. Что же с Кантером? Пусть занимается с одним из младших классов. Он, бах, не так ведет себя, как надлежало бы это, надобно ему и поставить на вид, и следует увещевать. Неубедительно. Для обоснования решения, очевидно, рукой писаря на полях протокола объяснено. Без предварительного уведомления господина бургомистра послал хор учеников в провинцию. Уехал сам, не спросив отпуска. От имени руководителя выступает господин советник Ланге. Правда, все то, что было сказано против Кантера, его следует увещевать и заменить Кригелем. Говорит господин Штегер, тот самый, который в апреле 1723 года делал предупреждение Баху. Пусть он и сочиняет композиции, которые не были бы театральными. Может быть, эта сторона деятельности Кантера и возмущает Штегера, но ему не по плечу судить всеизвестного сочинителя Кантарти, Страстей, придворного капельмейстера Кеттонского и Вейсенфельского. Композитор Бах вне власти советников, но учитель Бах подсуден. Кантер не только ничего не делает, но даже не желает на сей раз давать объяснения. Он не проводит уроков пения, поступили на него и другие жалобы. Советники присоединяются к высказанным мнениям. Принимают решение о снижении кантору жалования. Кантер теряет теперь порядочную часть своей доли дохода школы. Очередное судилище закончено. Власть победила. Именно в пору споров с магистратом Юаган Себастьяна объявляет себя в Лейпциге светским капельмейстером. Он берет руководство музыкальным студенческим обществом, основанным Телеманом в начале века. Коллегиум Музикум была пристанищем светского музыкального искусства и независимое от руководства университета. Участие в руководстве Талемановским кружком сблизило Себастьяна с молодежью. Он чаще стал сочинять светскую музыку. И именно в 1730 году, когда трения с магистратом дошли до крайнего предела, Бах написал окончательную редакцию гениальной клавирной хроматической фантазии и фуги. Два письма Иоганна Себастьяна. Решение магистрата Бах был взволнован. Если б и захотел, нелегко теперь ему было сняться с места и покинуть Лейпциг. Большая семья. Фридеман поступил в университет, подрастают младшие. Сохранились автографы писем Иоганна Себастьяна, датированные августом и сентябрем 1725 года. Эти два документа раскрывают правду переживаний Баха. Первый документ — обширное послание Совета города Лейпцига. Бах борется за урегулированную музыку. Он сохраняет выдержку и достоинство педагога, капельмейстера, преданного искусству духовной музыки, художника. Вот заглавие. «Краткий, но в высшей степени необходимый проект — хорошего обслуживания церковной музыки вместе с беспристрастными рассуждениями об упадке сей последней.